Глава 19. Свидание на крыше. Утро следующего дня стартовало со скандала из-за очереди в туалет, где застряла гостеприимная хозяйка. Недовольство пронеслось по академии и взылоключилось в кабинете Пола Янга. "Нет", отстаивал я собственные принципы. "Да", уверенно напирал менеджер. "Нет, я не хочу". "А я не спрашиваю". Господа журналисты, заходите. Майк чего застыла? Бери стульчик и присаживайся. Судя по взгляду, стульчик подразумевался электрический. Через час пыток вопросами я вывалилась из кабинета Поля Янга, довольного аки демона, умыкнувшей свежую душонку у подвыпившего простафили, и попал зла на занятие, где меня с превеликим нетерпением уже караулила Таша. И, естественно, она уже была в курсе всех событий. Как прошло интервью с газетом? Меня всё время тошнило. Я плюхнулась за парту и толкнула тёмного от недосыпа приятеля. "Джек, как дела? Откровенно говоря, выглядишь не особо". Комментатор выглядел так, словно его поживал и выплюнул ублюдок. Но в последнюю секунду я накинула на ихство вожжи. Молодой Мак поднял потухшие глаза человека, потерявшего любимое детище. Далее последовал горестный выдох. И Джек вновь уткнулся лицом в скрещённые ладони. "Я тут подумала и решила, что нам нужно устроить поминки", внесло неожиданное предложение Таша. Комментатор поднял голову и нахмурился. "Может, рановато?" засомневалась я, вставая на его защиту. "Не так плохо Джека и выглядит, чтобы его закапывать, молчу про скорбящие тосты в память о покойнике. Да и я не про Джека, а та ж сидела рядом, как огромное, источающее неукротимую энергию солнце, настолько большое и горячее, что нас неизменно притягивало к ней. Агаб такое всевидящее солнце, на досуге рисующее забавные картинки. Устроим поминки бюллетеню, рассуши его никак не воскресить и не вернуть в студенческую жизнь. Внесла предложение волшебница. — Ну, не кривись. Соберемся вечером в коморке, будем пить из пластиковых стаканчиков соленый лимонад, материть Неда Хантера за чрезмерную инициативность. — Материть Неда Хантера? — переспросила я и подняла руки. — О, тогда я за всеми конечностями. Джек, что скажешь? Приятель проворчал, нечто не поддающееся осмыслению и расшифровке. Но я не сомневалась в умениях Таши. Это была способна вдохновить даже труп на танец с маракасами. Пара пролетела стремительно, как и любая интересная вещь. Зато следующая, словно в отместку, тянулась и тянулась и тянулась. Казалось, даже само время спасовало перед этой скукой и впало в летаргический сон. Иначе как ещё объяснить тот факт, что стрелки часов, мигавшие на деке, практически не двигались? стоит ли говорить, что на перемену я выскочила в числе первых, да с таким энтузиазмом, что споткнулась и под одобрительные смешки студентов растянулась на полу. По закону подлости ударила самая ценное голову. Череп недовольно загудел, словно колокол, с которым развлекался ребёнок. Оставалось только понадеяться, что этот удар вколотил мне хоть немного ума, а не вышиб его окончательно. Но было достаточно больно, чтобы я в этом усомнилась. Доковыляв до ковеля в до лестнице, якое как спустилось в холл, следующая пара проходила в оранжереи, расположенной во внутреннем дворике, и если я только не планировала взять грамоатвот у лекарей в виде справки, то следовало поспешить. Но в такие правильные планы, полные ученического рвнения, вмешался внезапно заслонивший дорогу кол. Пол только что опубликовал в сети постеры команды. Тихо сообщил серый кардинал, протягивая собственный лек 5 минут назад Вэнтери с криком "Убью!" помчался в сторону оранжерей. Я мельком глянула на постер и испытала похожее желание, вот только убивать хотелось нашего предприимчивого менеджера. Уж не знаю, чем там руководствовался Пол Янг, явно не мозгами, но из всех кадров, которые были в избытке, сделаны на фотосессии, этот гад с чёлочкой выбрал ту, где я, скрестив на груди руки, стояла по центру. За моей спиной возвышались Кол с Денем, а дальше, в качестве размытой массовки, замерли остальные члены команды Чёрные крылья Сатурналий. Кошмар. А если вспомнить, что я наговорила в недавнем интервью, то впору писать Таше и просить организовать поминки для меня, бесславно сгинувшей в отцвете лет от зависти других игроков команды. Мэк позвал Кол, беря меня за подбородок и заставляя поднять голову. Его пальцы прижались к пострадавшему виску, даря восхитительное чувство прохлады. Мысленно застав нав от облегчения, я прижалась к широкой ладони и закрыла глаза в немом блаженстве. Как ты смотришь на то, чтобы погулять всю следующую пару со мной? Ой, да хрен с ним с практикумом, подумала я, или всё-таки сказала. Кол тихо рассмеялся, практически невесомо коснулся губами пострадавшего виска. И потянул в сторону выхода. Поверить не могу. Мне грозило самое настоящее свидание. Свидание с умопомрачительным парнем. И массовое избиение грязными носками от команды. А еще нытье и вопли Дэна в Энтере. И, возможно, осложнение с преподавательницей из-за прогула. Ах, все в порядке. Моя кривая улыбка и дрожащие руки не обманули бы годовалого малыша. К счастью, в этот крайне подходящий для моей репутации момент включился Ташин радар на сплетни и свежие новости. Дек конвульсивно дернулся, передавая Грозная. «Я в удобрениях по самый подбородок! Вентри встал со мной в пару, Джек сломал мизинец на ноге, но не факт, где ты ходишь?» Это был первый случай, когда буквы на меня орали. «Магия!» – должно быть, подумали вы. «Однозначно магия! Исключительная суперсила!» Таши шоу. Куда пойдём? В данный момент я делала три вещи разом: набирала ответное сообщение для Таши, пыталась игнорировать магнитческое действие решительно шагивающего рядом Коула, ругала себя за то, что не оделась во что-то более нарядное, чем штаны, рубашка и джемпер. Тут тут неподалёку есть отличное местечко. Давно хотел сходить туда, но не было подходящей компании. С намёком сообщил серый кардинал команды Что ж, Россияна откликнулась я, читая ответное сообщение Таши, точнее, ответную угрозу. В таком случае сегодня мы туда точно не попадём. Мне надо в продуктовый магазин. Проголодалась. Хуже, меня назначили ответственной за подготовку стола на поминке. Поминке. Похороним надежду на свободу слова. Коул, понимающе внул. Коул свернул в сторону торговой лавки. Хоул покладисто взял в руку тележку. Золотце, а не парень. В итоге я триста раз пожалела, что согласилась помянуть почивший бюллетень. Вместо этого приходилось поминать Ташу, причем исключительно недобрым словом. Уж не знаю, что на нее так подействовало, удобрение или общество Дэн Эвентери, но подруга обновляла список с непростительным постоянством. Она требовала то стаканчики с готическим шрифтом, то набор чёрных свечей разного диаметра, то холодец в форме пятиконечной звезды. "Таша, собралась принести кого-то в жертву?" пошутил Кол. "Ага, моё терпение". Дек в нос настойчиво пиликнул, веко дёрнулось, нога самопроизвольно пнула тележку, та охотно покатилась, покатилась, покатилась и прикатилась к стенду с грецкими орехами. Стенд опрокинулся, Орехи с радостным постукиванием рванулись во все стороны на поиски приключений. Хар! Ругнулся продавец, который, судя по всему, мудохался с этой горкой орешков все последние полчаса. "Простите, я всё уберу", заверила я мужчину, делая шаг, чтобы ликвидировать последствия катастрофы. Нога наступила на орешек, подвернулась, тело внезапно вспомнило народные танцы Тверди и попыталось изобразить присядку. Слова попытались в этой фразе ключевое: мой отчаянный выпад ногой, не менее отчаянный виск и грациозный взмах рукой завершился бесславным вмешательством смеющейся стихии по имени Коул. А давай-ка сядем и передохнём. Что ж, предложение оказалось на диво конструктивным. Коул усадил меня в тележку, заботливо подложил под спину свой свитер. Двумя быстрыми взмахами рукой поднял с пола разбросанные орешки, сложил в воздухе идеальную пирамидку и вернул на стенд. Вы бы видели лицо продавца в этот момент. Мужчина селился заговорить, его губы кривились в пречудливых волнах, но разум отказывался рождать слова. Держи, Коулсун, у меня в руке два пончика в розовой глазури, и не дав полюбоваться красотой, откусил от одного добрую половину. "Эй, возмутилсясь я. Что ещё не куплено по списку?" ловко перевёл тему извозчик, толкая гружённую тележку перед собой. Я смирилась, видать, сработал младенческий рефлекс от прогулок в коляске и принялась зачитывать. Коул ещё трижды наклонился, дважды, чтобы доесть свой пончик, один раз, чтобы чмокнуть меня в макушку. Последнее было необязательно, но приятно. После забега между стеллажами мы с пакетами в руках, Коул тащил загруженной с горкой сумки, я несла пакет с выпечкой. поднялись на крышу, где располагалась площадка для орлов, и сели на лавочку. Кол пил минералку, Бена наслаждалась горячим какао с крохотными зефирками. Идеальный момент для правды, не находите? Кол, твой браслет, он такой же, как мой? Словно испытывая моё терпение, собеседник нарочито медленно допил воду, подумал и только тогда повернулся ко мне. Технический браслет на твоей руке принадлежит мне. Я чуть со скамейки не навернулась.